Глава 5. Путешествие прошло совсем не так, как рассчитывал Рю. Вопреки обещаниям Роберта, труппу еще целый месяц колесило по мелким городкам Альбии, прежде чем отправиться в Раал. И далеко не во всех этих городах они останавливались на постоялых дворах, часто довольствуясь сном в палатках. И хотя Рю привык к коротким марш-броскам, которые устраивал для своих подопечных мастер Раута, затянувшаяся бродячая жизнь давалась ему тяжело. Невозможность банально помыться или даже просто уединиться с каждым днем все сильнее давило на юношу. Не помогала делу и компания, в которой ему выдалось путешествовать. Больше всего раздражал, конечно, Тииль, который вставлял свое «я же говорил» на каждую попытку Рю пожаловаться на что-то, в том числе и мысленно. Это выводило юношу из себя, что, судя по всему, и было целью духа. Его довольное выражение лица распаляло Рю еще больше, но сделать он ничего не мог. Другие попутчики были немногим лучше. Томас и братья-близнецы в первый же день доходчиво объяснили Рю, что он им не нравится и вообще узкоглазом в их трупе не место. Они явно были бы не против задать юноше трепку, и останавливал их только авторитет Роберта или страх перед его реакцией. Матео и Пол относились к Рю доброжелательно нейтрально, им обоим явно не было дела до его внешности и происхождения, но и интереса юноша ни у одного из мужчин не вызывал. Только напившись оба становились очень разговорчивы, но у Рю не было никакого желания слушать их пьяные байки. Макс, который изначально показался Рю довольно странным, лишь подтвердил это ощущение со временем. Мужчина так ни разу и не произнес при Рю ни одного слова, и тот даже как-то поинтересовался у Роберта, не немой ли его новый коллега. Распорядитель лишь рассмеялся своим странным смехом и заверил Рю в том, что Макс вполне способен говорить, просто в детстве часто бился головой. Юноша не очень понял, что это означает, но больше вопросов задавать не стал и впредь старался держаться от Макса подальше. После каждого удачного выступления вся труппа собиралась в трактире, и Роберт ставил всем пару кружек пива. Рю не нравилось, что ему приходится так много пить, еще свежи были воспоминания о том, до чего доводят такие возлияния, и он старался уйти спать пораньше. Еще меньше юноше нравилось пить со своими новыми коллегами. Они относились к нему как к какому-то выродку, хотя на самом деле сами были выродками. Рю был совершенно уверен, что никто из них не умеет писать или хотя бы читать, и что родились они в поле посреди жатвы. И им всем, не только Максу, по мнению Рю, доводилось многократно биться головой, ведь он даже представить не мог, как можно было уродиться такими усколобами. Тиля отношение Рю к своим коллегам почему-то раздражало. Один раз, в ответ на очередную жалобу юноши на плохое отношение и оскорбление со стороны Томаса и Юра, дух даже сказал, что отношение Рю к этим двоим ничем не отличается. «Если ты считаешь кого-то куском мяса, не удивляйся, что он относится к тебе так же», прокомментировал он и устранился из мыслей юноши. Впрочем, главной проблемой было вовсе не это, а то, как были устроены сражения труппы. К неприятному удивлению Рю, исход многих боев Роберт объявлял им заранее, и все сражение превращалось в фарс. Как правило, в таких боях Рю доставалась роль победителя, что, конечно же, не увеличивало его популярность в труппе. Юноша быстро понял, что Роберт пользовался его худощавым сложением и нездешним видом, чтобы вводить в заблуждение неудачливых любителей ставок. Никто и подумать не мог, что Рю выиграет бой с существенно превосходящим его по росту и комплекции противником, и в итоге нужные Роберту люди оказывались при хорошем выигрыше. Вся эта схема казалась юноше совершенно отвратительной, и каждый раз, участвуя в таких боях, он мучился угрызениями совести и после долго не мог уснуть. Тииль всегда предлагал ему бросить все это и добраться в РАЛ самостоятельно, воспользовавшись выигранными деньгами, но Рю каждый раз отвергал эту идею. Ему не хотелось оставаться один на один с незнакомой страной, пусть даже альтернативой ему тоже не очень нравилась. Юноша как-то попытался объяснить это духу-хранителю, но тот совершенно его не понял. С точки зрения Тииля, раз у Рю были деньги, он был волен идти куда хочет и делать что хочет, Чего дух не понимал, так это того, что человек может сам не понимать, чего же на самом деле хочет. Бой в первом Реальском городке, куда заехала труппа, был как раз из таких. По плану Рю должен был честно одолеть Макса и Пола, которые, в принципе, были не очень хорошими бойцами, чтобы потом сойтись в финальном бою с Иром. К тому же было положено изобразить яростную атаку, но в решающий момент пропустить удар и позволить Рю победить. Оба бойца были не в восторге от такого расклада, и бой получился рваным и муторным. Рю четко ощущал, что Ир бы с радостью набил ему морду или хотя бы попытался, но не мог рискнуть своим местом в труппе. Впрочем, Рю и сам бы с удовольствием себе врезал за участие в таких боях, поэтому не мог злиться на Ира. Толпа что-то почувствовала, и до Рю донеслись явные крики недовольства и даже несколько свистков. Впрочем, вскоре все было решено, и зрители сменили гнев на милость. Они получили то зрелище, за которым пришли. Вечером того же дня вся трупа собралась за ужином на постоялом дворе. Роберт поздравил всех с удачным выступлением и заказал каждому по две кружки пива. Рю уже понял, что это означало, что распорядителю удалось собрать хорошую кассу на выступлении и ставках. Бойцы только приступили к трапезе, когда к ним за стол вдруг подсел кто-то из местных. Рю не обратил на него особого внимания, обычно с непрошенными собеседниками разбирался Роберт. Вот и в этот раз распорядитель немедленно среагировал. «Эй-эй, мужик, это стол только для своих». «Да ладно вам, парни, просто хочу пообщаться с бравыми бойцами». Рю вздрогнул и резко поднял взгляд на мужчину. В нем не было ничего необычного. Потрепанная, некрашенная одежда, ни то крестьянина, ни то мастерового, светлые пушистые волосы и широкое квадратное лицо с крупным носом и широко посаженными серыми глазами. Совершенно обычный, местный, такие десятками собирались поглазеть на бои труппы. Только вот говорил он голосом Тииля. «Шел бы ты отсюда, мужик!» продолжил тем временем Роберт, явно недовольный таким вторжением. «Ну, что ж вы такие негостеприимные!» — возмутился Тииль. «А я бы налил вам всем. Хорошо, вы меня развлекли!» Роберт задумался, а Пол радостно закричал. «Отстань от мил человека, Роб! Видишь, он какой щедрый!» Остальные разделили энтузиазм мужчины дружным гоготом. Роберт поколебался еще немного, но в итоге сдался и только фыркнул. «Ну, раз мои парни не против, то сиди!» «Славно, славно!» Тиль очень характерно закивал, и Рю невольно восхитился актерским талантом духа. «Дека, пиво всем!» Свежие кружки вскоре оказались перед всеми бойцами, а за ними еще и еще. Рю понимал, что Тиэль разбазаривает его деньги, но не мог ничего сделать. Ему оставалось только наблюдать за устроенным духом спектаклем и гадать, что за муха того укусила. «Как тебя звать-то?» — поинтересовался тем временем Томас. «Филом кличут», — как ни в чем не бывало соврал Тииль. «Будем знакомы, брат, твое здоровье!» И вся компания дружно подняла кружки. Не прошло и часа, как большая часть трупа оказалась в изрядном подпитии. Роберт ушел чуть раньше, не потрудившись объяснить свое решение, и оставил подчиненных выпивать с неожиданным новым знакомым, который к этому моменту уже стал для них едва ли не лучшим другом. Пол, как обычно, напился первым и уже отключился на столе, пуская слюни, а Макс все так же угрюмо сидел в углу, хотя и выпил не меньше других. Но все остальные как раз выпили достаточно, чтобы их языки развязались, и они начали свои обычные жалобы на жизнь. Рю хотел было уйти в свою комнату и оставить Ти или развлекаться, но тот вдруг положил руку ему на плечо. «Ой-ой, парень, куда это ты? Ты что, не уважишь меня своей компанией?» «Я...» — начал было Рю, но его прервал резкий голос духа в голове. «Сиди и слушай!» И тииль почти насильно усадил юношу на его место за столом под одобрительные возгласы компании. Рю совершенно перестал понимать, что же задумал дух, но дальше спорить не стал. Вместо этого он постарался прислушаться к пьяной беседе своих собутыльников. «А ведь я тоже когда-то хотел стать бойцом, как вы, парни!» Соловьем заливался Тиэль. «Зря!» Фыркнул Матео и громко стукнул полупустой кружкой по столу. «Это все разводка». «Как разводка?» «Еще какая?» — закивал Юр. «Сначала роб льет в уши, а потом раз, и ты уже ему должен». Матео явно пошел в разнос. «Как должен?» — Тиль очень качественно изображал искреннее участие. «А вот так. Горит, мол, от тебя от неубытки. Пока не исправишься, будешь работать на меня». Другие бойцы дружно закивали. «Но вы же можете расплатиться». «Да как тут расплатишься?» простонал Ир. «Коли он не платит». «Не платит?» ахнул дух. «Грит все в счет долго идет. А больше ничего у нас и нету». «Это ты за себя говори», пробурчал до того молчавший Томас. «У меня вот невеста была красивая, но знаю уже другого нашла». Остальные бойцы дружно закивали и почти синхронно приложились к кружкам с пивом. Понял? услышал реумысленный голос Тиля. Вслух же дух сказал: Ох, парни, спасибо, что предупредили, уберегли. Век не забуду. Девка, еще пиво моим благодетелям!» Пьянка продолжалась еще несколько часов, но разговор быстро переключился на прелести невесты Томаса и другие не менее скобрезные темы. Наконец, часть бойцов уснула прямо за столом, составив компанию Полу, а другие, шатаясь, разбрелись по своим комнатам. Вернувшись к себе, Рю сел на кровать в ожидании возвращения тииля, который не заставил себя ждать. Буквально через пару минут дух материализовался в центре комнаты уже в своем обычном обличье. Впрочем, от Рюни укрылось, что дух был не совсем материален и немного просвечивал. Он как-то объяснил юноше, что принятие иного облика требует от него больших усилий и истощает его способность пребывать в физическом мире. И что это было? Угрюмо поинтересовался юноша, оставшийся совсем не в восторге от произошедшего. «В смысле? Ты что, не понял? Тебя разводят?» «То, что эти пьяные идиоты думают, что Роберт их использует, еще не значит, что он использует меня». «Ты серьезно?» — покачал головой Тиль. «Твоя наивность не перестает меня поражать. Роберт разводит всех, на этом и строится его предприятие». «С чего ты взял?» Я слышал, как он спорит с Томасом из-за долга. Бетняка просила отпустить его к невесте, но Роберт начал ему угрожать. «Когда это было?» «Пару дней назад. Я хотел рассказать тебе об этом, но подумал, что лучше показать. И не ошибся. Мне-то ты не веришь». «С чего бы мне верить, наглые птицы?» Рю был совершенно не в настроении. Услышанное сегодня вселило в него сомнения, хотя он и не был готов признать это перед Теилем. Роберт с самого начала ему совершенно не нравился, было в нем что-то гаденькое, и сегодняшний рассказ других бойцов лишь подтвердил его опасения. «Возможно, потому что наглая птица — твой единственный союзник в этой стране», — фыркнул Тиль. «Но раз ты такой умный, делай, что хочешь. Я устал». И дух исчез. Рю упал на кровать и уставился в потолок. В углу между балкой и стеной на огромной паутине жирный паук закручивал в кокон какую-то неудачливую муху. Та пыталась вырваться, но было уже поздно, паутина держала крепко. Рю вдруг почувствовал себя такой мухой. Он угодил в передрягу, и ему было совершенно некому обратиться за помощью. Он не был уверен, как Роберту удалось так запугать свою команду, что никому не приходило в голову сбежать или поднять бунт, и ему совершенно не хотелось узнавать». На мгновение Рю задумался о том, чтобы прямо сейчас взять свои вещи и сбежать, но тут же отдернул себя. Он даже толком не сдал, где находится. Первым делом на следующее утро Рю нашел Роберта и отозвал его в сторону на разговор. За почти бессонную ночь юноша пришел к уверенности, что оставаться с Робертом дольше опасно, и потому сразу сходу сообщил ему о своем уходе. Распорядитель, естественно, оказался не в восторге, но, вопреки ожиданиям, ответил ему не с агрессией, а с участием. «Ой-ой, парень, к чему такая спешка? Я тебя чем-то обидел?» «Я просто устал от такой жизни». «Может, трактиры недостаточно хороши для тебя? Или выпивка тебе не по вкусу?» «Нет», — начал Беларю, но тут же оборвал себя. «Я просто устал от такой жизни». «Ладно, ладно». Роберт умиротворяюще поднял в воздух руки. «Но, пожалуйста, выступи еще один раз в Фарле. Я сделал на твое присутствие там большую ставку. Ты на всех афишах. Говорят, даже местный граф посетит наше маленькое мероприятие. Он большой ценитель фехтования». Это предложение повергло Рю в замешательство.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 Это невероятно листило самолюбию юноши, и он, чуть помявшись, согласился с предложением распорядителя. «Вот и славно!» — тут же воодушевился Роберт. «Я тебе обещаю, это будет грандиозное шоу. Пойдем расскажем об этом ребятам». К немалому удивлению Рю, другие бойцы не испытывали по поводу большого шоу никакого энтузиазма, даже наоборот, они, кажется, стали еще угрюмее, чем обычно. «Не нравится мне все это». Услышал Рю в своих мыслях голос Тиля, когда труппа уже выдвинулась в путь. «Мне кажется, этот крысолицый снова тебя разводит». «Глупости. Этот бой поможет мне сделать имя в форле, и я смогу спокойно пойти своей дорогой. Так будет лучше». Тиль ничего не ответил, а Рю впервые почти физически почувствовал, что дух покинул его мысли. Не прошло и двух дней, как труппа прибыла в форле». Он мало чем отличался от большинства крупных городов Альбии или Раала. На высоком холме блестел крышами давно ставший декоративным замок, где жили местные властители, а вокруг холма плотно сгрудились каменные дома мещан и купцов. Во все стороны от центра города расползались простые одноэтажные дома людей победнее, а дальше на многие километры простирались ухоженные поля. В преддверии осени большая их часть шелестела тяжелыми золотыми колосьями, а часть уже была убрана и пылила сухой землей. Повозки, на которых ехали сами бойцы, разбросанные шатер, снаряжение и другое весьма многочисленное имущество, медленно ползли по сухой укатанной дороге в сторону города. И они были отнюдь не одни — Вместе с ними в сторону Форле текла огромная людская масса, состоящая, насколько Рю мог судить, в основном из крестьян и торговцев. «Тут что, проходит какая-то ярмарка?» — поинтересовался Рю, сидящего рядом пола. «Ха! Знамо ты не местный!» — мужчину явно забавляло невежество Рю. «Это ж форлинская ярмарка, каждый дурак про нее знает. Самая большая ярмарка в Раале, так батя говорил». Рю поморщился от того, что Пол, по сути, назвал его дураком, но говорить ничего не стал. За время, проведенное с труппой, он уже привык к такому отношению и списывал его на скудоумие своих попутчиков. Но теперь Рю начал понимать, почему сам граф соблаговолил посетить их выступление. Такая крупная ярмарка просто требовала присутствия местного сюзарена. Рю невольно замечтался о том, как замечательно было бы познакомиться с графом, поговорить с ним на равных, как дворянин с дворянином. Усилием воли юноша отогнал эти образы. В пустых надеждах не было никакого смысла, ведь теперь он не более чем обычный бродяга. В эту секунду, подобно вспышке боли, его в очередной раз пронзила мысль о том, что не стоило покидать Герин, но он не дал себе концентрироваться и на этом тоже. В самом городе было еще более многолюдно, чем на дороге, и ярмарочный форле вполне мог составить конкуренцию по запруженности улиц Локасту. Дома здесь были существенно ниже и немного отличались визуально, но общая картина оставалась неизменной, как и во всех других городах, куда заезжала труппа. Проезжая между нависшими над переулками каменными домами, Рю в очередной раз невольно задался вопросом, столь ли одинаковы все города в Герине. Но он никогда не был нигде, кроме столицы и корота, а значит, ему уже не доведется узнать ответ на этот вопрос. Повозки, между тем, добрались до приличного вида постоялого двора с большим амбаром, и Роберт скомандовал остановку. Рю удивился. Учитывая, сколько гостей стеклось в город на ярмарку, он был уверен, что Роберт оставит своих подопечных спать в палатках под открытым небом, подальше от города, а значит и расходов. Но у распорядителя явно были большие планы на предстоящие бои, настолько большие, что он даже не поскупился развязать тесьмы своего кошелька. Их поселили в комнаты на двух-трех человек, и Рю неожиданно обнаружил себя вместе с Робертом. Распорядитель с энтузиазмом бросил что-то вроде «будем соседями» и хлопнул юношу по плечу, а потом скрылся куда-то вместе с хозяйкой трактира. Раньше Роберт всегда спал отдельно, даже когда все бойцы оказывались в одной комнате на двухэтажных нарах, и его неожиданное решение жить в одной комнате с Рю очень насторожило юношу. Что-то здесь было не так, он был в этом уверен, но момент для побега был упущен, и Рю ничего не оставалось, кроме как смириться с неожиданным соседством и надеяться на лучшее. Впрочем, прежде чем Роберт вернулся в комнату, Рю все же спрятал кошели с выигранными деньгами поглубже в сумку. Посреди крупной расчищенной площадки, сразу за городской чертой, было возведено настоящее аресталище, окруженное калейдоскопом разноцветных шатров и повозок торговцев. Проталкиваясь сквозь толпу, Рю не мог не обратить внимания на то, сколько среди посетителей ярмарки было людей в богатых одеждах. Знатного вида дамы под ажурными зонтиками под ручку прогуливались между прилавками. Группы молодых людей в офицерской форме громко спорили с оружейником, а один раз на глаза юноши даже попалась знатная пара в сопровождении нескольких охранников. Наблюдая за этими людьми, не обремененными необходимостью зарабатывать себе на хлеб и иметь дело с людьми вроде Роберта, Рю не в первый раз ощутил острую тоску по своему прошлому образу жизни. Покидая дом, он совсем не думал о тех благах, которые оставляет позади. Поместье Аман оказалось ему адом на земле, где не было ничего хорошего. Но спустя год он понял, как многое в своей жизни он воспринимал как должное. Живя в поместье, он никогда даже не задумывался, что где-то люди спят на земле или считают копейки на хлеб, а сейчас он сам оказался этим человеком, и поместье Амана в его воспоминаниях вдруг стало местом с теплой сухой кроватью и едой, которая сама появлялась перед ним на столе. Лагерь бойцов расположился в тени трибуны ристалища. Помимо Роберта и его команды, народу тут хватало. У соседнего шатра мирно щипали еще не до конца вытоптанную траву красивые кони, которым вскоре предстояло, видимо, также выступать на плацу. От взгляда Рюня укрылось, что перед ним были не простые сельские кобылы, а настоящие боевые скукуны. Такой конь чувствует каждое движение всадника и слушается его беспрекословно. Когда-то и у Рю был такой конь, но он продал его на портовом рынке за копейки. Юноша с трудом подавил тяжелый вздох, не желая давать своим коллегам повод для пересудов, и поспешил в шатер готовиться к бою. Внутри было тесно и пахло потом. Все остальные уже собрались. Заметив Рю, Роберт кивнул ему и начал объяснять своей команде программу. Бойцам предстояло выступать дважды. В первый день они соревновались друг с другом, как и на обычных своих выступлениях, чтобы развлечь толпу. А на второй предстоял большой открытый турнир, куда Роберт записал Рю, Томаса и Ира — Распорядитель посвятил турниру целую речь, обещая любому из бойцов, кто дойдет хотя бы до четверть финала, премию и новое снаряжение. Несколько раз Роберт упомянул о том, что сам граф фон Фарле будет наблюдать за турниром, а значит, репутация всей труппы стоит на кону. Рю показалось, что в речи Роберта была скрытая угроза, что в случае, если никто из бойцов не дойдет до четверть финала, всех их ждут большие проблемы. Он понял это еще и потому, как напряглись и занервничали Томас и Ир. Но самого юношу все это волновало мало, куда больше его воображения будоражил турнир, за которым будет наблюдать местный граф. Ведь наверняка граф обратит внимание на того, кто проявит себя в этом соревновании, возможно, лично вручит ему награду или даже пригласит на праздничный ужин в свой шатер. Глупая надежда произвести впечатление на местного сюзерена своим искусством боя на мечах вдруг перестала быть такой уж глупой, и Рю зацепился за эту надежду вырваться из бродячки жизни под каблуком Роберта. Бои первого дня Рю провел на автомате. Он уже столько разбился со всеми участниками трупы, что ему не требовалось особых усилий, чтобы сражаться с ними. Такое пренебрежение дало о себе знать, и Иру удалось одолеть Рю в одном из боев, нанеся ему ощутимый удар по ребрам. Но в этот раз поражение даже не задело гордость Рю, как это обычно бывало, когда он проигрывал другим бойцам труппы. Все, что его волновало, не помешает ли травма его выступлению на турнире. К счастью, удар Ира не оставил большого синяка, и следующим утром Рю был как никогда готов к бою. Удивительным образом ему даже удалось как следует выспаться, несмотря на мандраж перед турниром. Его первым соперником стал уже довольно пожилой гвардеец, явно повидавший немало боев в своей молодости. Его движения были выверены и свидетельствовали о многих годах практики, и Рю был уверен, что когда-то этот человек был превосходным бойцом, но годы взяли свое, и он уже не мог тягаться с молодостью и быстрой реакцией юноши. Когда поединок завершился, Рю воспользовался паузой, чтобы оглядеть трибуны. Он легко нашел графскую ложу, украшенную руальским знаменем и гербом дома фон Фарле, который юноша не раз видел в городе. В самом центре ложи, в большом кресле с высокой спинкой, расположился средних лет мужчина с чуть тронутыми сединой волосами и бородой цвета вороного крыла. Он сидел совершенно расслабленно, закинув ногу на ногу и подперев рукой подбородок, Было видно, что он не впечатлен происходящим на арене. Рю решил, что это и есть граф фон Фарле. Рядом с графом на самом краю такого же крупного кресла сидела довольно несимпатичная худая женщина с осунувшимся бледным лицом. Она смотрела куда-то вдаль, поверх аресталища, явно пребывая в своих мыслях. Рю предположил, что женщина является супругой графа. Чуть в стороне от графа и графини сидел темноволосый мальчик лет 13 с неподдельным интересом разглядывающий Рю и его соперника. Из всех сидящих в ложе он явно был наиболее заинтересован происходящим и жаждал продолжения. Рю припомнил, что у графа фон Фарле было трое или четверо детей и всего один сын. Видимо, именно его отец и взял с собой сегодня на турнир. В этот момент Герольд начал объявлять следующих участников, и Рю поспешил удалиться в шатер для подготовки к следующему бою. Из троих бойцов трупа, участвовавших в турнире, только Рю смог пробиться в четвертьфинал. Ир вылетел еще на первом бою, оказавшись в паре с молодым и наглым воином, которого Герольд представил рыцарем короны – Томас продержался дольше, но в итоге потерпел поражение от рук хрупкой на вид девушки с длинной косой, которая буквально вторым ударом выбила у него меч из рук. Рю же смог одолеть всех соперников, включая и ту самую девушку, и оказаться среди восьмерки лучших. Перед началом состязаний за победу всех их пригласили выйти на арену, чтобы предстать пред очи Зерена. Рю отметил, что в графской ложе стало более многолюдно. К родителям, видимо, присоединились три дочери графа. Старшая из них статно сидела на своем месте с легким презрением, разглядывая бойцов и зрителей. Рю прикинул, что девушка была чуть младше его самого, и вспомнил разговоры в таверне о том, что граф ищет для нее жениха. Средняя дочь была на пару лет моложе сестры и проявляла куда большую заинтересованность в происходящем. Она сидела ближе всех к сыну графа, и они горячо обсуждали что-то, периодически показывая пальцем в сторону бойцов. Младшей же из сестер было на вид не больше десяти лет. Она жалась к матери и конючила о чем-то. Герольд повелел каждому из бойцов назвать себя. Когда подошла его очередь, Рю сделал шаг вперед и секунду поколебавшись произнес «Рю Омана из Герина! Своими словами он нарушил сразу несколько правил – И запрет использовать имя своего рода, и строгий наказ Роберта представляться членом его труппы, и если старейшины клана Амана едва ли могли сейчас ему что-то сделать, юноша не сомневался, что Роберт придет в ярость. Но ему это было совершенно неважно, ведь он не планировал больше возвращаться в труппу. Когда все бойцы завершили свое представление, Герольд объявил начало поединков. В первом бою Рю сошелся с тем самым наглым рыцарем и быстро понял, почему Ир так легко проиграл. Его соперник точно знал, что делает, и явно немало принимал участие в подобных сражениях. Рыцарь двигался быстро и плавно, нанося точные резкие удары и тут же закрываясь или отступая. Бой длился долго, противники кружили по песку ресталище, сходясь и расходясь, но никому не удавалось нанести решающий удар. Наконец, Рю смог подгадать момент, когда буквально на долю секунды его противник оказался в уязвимой позиции и, перехватив меч в другую руку, чего привыкший к континентальному стилю фехтования рыцарь никак не ожидал, нанес удар. Его меч едва коснулся брони соперника, прежде чем тот отскочил в сторону, уворачиваясь от неожиданного удара, но этого было достаточно. Рыцарь поднял руки в воздух, признавая поражение «бой был окончен». Следующий бой, на удивление, оказался легче предыдущего. Против Рю вышел массивный мужчина с большим щитом. Юноша уже видел, как этот громило сражается, и был уверен в своих силах. Впрочем, опасность состояла в том, что одного попадания этого великана хватило бы, чтобы сломать Рю пару костей, и потому в бою юноша старался не дать оппоненту сократить дистанцию и перехватить инициативу. Ему это быстро удалось, и под градом молниеносных ударов с разных сторон противник вскоре был вынужден уйти в глухую оборону, которую Рю через какое-то время прорвал. Публика взревела. Как и все невоенные люди, они были уверены, что силач не может проиграть худощавому мальцу. Рю бросил быстрый взгляд на графскую ложу и заметил, что маленький Виконт прильнул к ограждению ложи, восхищенно глядя на арену, и даже сам граф уже не выглядел скучающим. Увиденное невероятно воодушевило Рю, его план работал. Но расслабляться было некогда, ведь впереди ждал бой за первое место. Его противником была средних лет женщина, чье когда-то красивое лицо обезобразил огромный рваный шрам, рассекший нос и верхнюю губу. Рю в очередной раз удивился тому, что на континенте женщин допускали к военному делу. Он считал, что это был непростой путь, ради которого женщине нужно было от многого отказаться, но в Герине о таком и помыслить было невозможно. Клод объяснил Рю, что «десять заветов учат, что все люди равны перед Богом, независимо от пола, и потому никто не вправе отказать им в выборе какого-то пути, хотя в реальности все и не совсем так радужно». Ученый даже дал Рю почитать книгу Десяти Заветов, главный труд церкви, но юноша так и не смог понять, почему эти простые заповеди привлекают так много последователей. От размышлений юношу отвлек призыв Герольда начинать поединок. Рю принял защитную стойку, наблюдая за движением противницы, которая в прошлых боях показала себя очень гибким бойцом, способным подстраиваться под стиль оппонента. Воительница сделала несколько быстрых выпадов, прощупывая его оборону, попыталась подловить его обманным маневром, но Рю был к этому готов. Он сделал вид, что поддался, нарочито открывая бок для вражеского удара, но в последний момент, резко пригнувшись, прошел под мечом соперницы и попытался нанести ей удар. Но не тут-то было, женщина сумела среагировать на маневр Рю и парировала его удар с такой силой, что чуть не выбила из рук меч. Юноша тут же отошел, убедившись, что их разделяет достаточное расстояние, но такая близость провала больно кольнула его самолюбие. Противники сходились и расходились еще несколько раз, и каждый раз кому-то из них почти удавалось нанести победоносный удар, но соперник в последний момент парировал или уворачивался от удара. В пылу сражения Рю почти не слышал внешних шумов, но был уверен, что зрители в восторге от происходящего. Мало того, что в финал вышли два совершенно необычных бойца, они еще и сражались на равных, ничуть не уступая друг другу. Бой шел уже довольно долго, когда Рю заметил, что соперница не позволяет ему обходить себя слева. Она действовала крайне профессионально, и менее опытный боец легко мог не заметить этого, да и Рю потребовалось немало времени, чтобы увидеть закономерность в ее действиях. До юноши начало доходить, что рана на лице женщины, возможно, была далеко не единственной, и последствия травм до сих пор ограничивают ее движение. Он невольно восхитился этой воительницей, настолько искусной в своем мастерстве, чтобы дойти до финала турнира лучших бойцов даже в таком состоянии. Но не воспользоваться этой слабостью юноши не мог, и он начал планомерно прорывать оборону соперницы, стремясь обойти ее слева. В конце концов, ему это удалось, и, как Рю и ожидал, этот маневр позволил ему нанести решающий удар, который противница просто не смогла отразить. Поднимая руки в знак признания поражения, женщина смерила Рю оценивающим взглядом и вдруг спросила «Ты заметил, да?» У нее был приятный бархатистый голос, чуть искаженной из-за поврежденной губы. Рю кивнул. «Никто из них не заметил, а ты смог» усмехнулась воительница, не растеряя этот дар. И с этими словами она поклонилась графской ложе и широким шагом направилась к выходу с ресталища. Рю хотел ответить на ее похвалу признанием ее таланта, но пока юноша собрался с мыслями, женщина уже была далеко и момент был упущен. Но на то, чтобы переживать по этому поводу, у Рю не оказалось времени, ведь к нему внезапно обратился граф. «Мои поздравления, Рю Амана! Это был достойный бой, и ты показал себя настоящим мастером меча. Сегодня ты прославил свою страну!» Рю пришлось приложить усилия, чтобы не усмехнуться, ведь с точки зрения традиций Герина и клана Амана, Рю только что покрыл позором свое имя и имена всех своих потомков на десять поколений вперед. Вместо этого он учтиво поклонился, стараясь действовать так, как его учил Клод. Он подумал, что нужно будет обязательно написать ученому и поблагодарить его за уроки этикета. Твое имя отныне будет вписано в историю турнира в Фарле. Ура! Ура! подхватила толпа. Граф помахал своим подданным и вернулся на свое место, переключив внимание на сына, который что-то ему восторженно рассказывал. Арю так и остался стоять посреди ресталища, не понимая, что происходит. Он настолько ярко представил себе, как граф зовет его отужинать в своей компании или назначает начальником своей личной гвардии, что был совершенно уверен, что так оно и будет. Но Сюзерен явно не собирался делать ничего подобного и вообще уже забыл о Рю. Для него юноша был лишь еще одним умелым простолюдином, которому повезло победить в глупом развлечении для народа не более и уж точно не кандидатом в руководители личной гвардии. Это осознание тяжелым грузом упало на Рю, почти физически придавив его к месту. Он бы, наверное, простоял так до самого вечера, если бы Герольд не объявил начало конных состязаний. Только нежелание быть растоптанным еще и лошадьми заставило Рю сдвинуться с места и понуро побрести к шатру, где его ждала еще и неприятная встреча с Робертом. Распорядитель был даже более зол, чем Рю мог предполагать. Он никогда не видел Роберта в такой ярости. Его крысиное лицо исказило страшная гримаса, а кожа буквально побагровела. И хотя это делало внешний вид распорядителя скорее комичным, ничего веселого в ситуации не было. «Да как ты посмелся, сунок!» — заорал Роберт, едварю приблизился к шатру. «Совсем берега попутал!» Юноша промолчал. «Я тебя спрашиваю, сучонок!» Распорядитель почти подбежал к Рю, и слюна, обильно вылетевшая из его рта, долетела до лица юноши, вызвав у того невольный рвотный позыв. «Я победил. Ты этим недоволен?» — резко ответил Рю, глядя Роберту прямо в глаза. «Что мог этот крысолицый человек ему сделать? Ударить? Ударить чемпиона турнира в Фарле, Пусть попробует!» «Да мне плевать, победил ты или нет, потому что победил не боец Роберта, победил какой-то никому неизвестный Рю Амана. Это мое имя. В жопу себе его засунь, сосунок поганый, да я...» «Ты что?» Разочарование сегодняшнего дня вылилось в гнев, который Рю с удовольствием направил на надоевшего ему распорядителя. «Да завтра каждый стражник и жандарм на континенте будет знать тебя в лицо и загребет тебя, как вору и убийцу. Никто не смеет перечить Роберту! Понял?» Браваду Рю как ветром сдуло. Почему-то он не сомневался в том, что Роберт способен воплотить свои угрозы в жизнь, а значит, и обречь Рю на прозебание в темнице до конца своих дней. теперь это юноша понял, чего так боялись другие участники труппы и почему не уходили». Сам того не понимая, Рю попал в лапы беспринципному преступнику, а теперь своими опрометчивыми действиями почти наверняка поставил крест на своей жизни. «Понял, спрашиваю!» — вновь заорал Роберт, все еще буравящий Рю глазами. Рю кивнул. «Но Роберт может прощать!» Голос распорядителя вдруг стал омерзительно елейным, все еще оставаясь невероятно злобным. «Ты можешь отработать свой должок, работая на меня». «Сколько? Сколько?» — он еще спрашивает. «Всю жизнь тупица ты узкоглазый, пока сможешь держать свой чертов меч и развлекать толпу. Теперь ты мой!» Рюзамер. Он точно попал по-крупному. Выхода не было. Любое решение сулило долгое и мучительное прозябание в отвратительных условиях, и юноша даже не был уверен, какой из вариантов хуже. Вдруг из-за спины Рю раздался какой-то шум, и Пол, который, как вдруг понял Рю, все это время вместе с остальными стоял у шатра, крикнул «Босс, там это!». Лицо Роберта вдруг резко изменилось. Жуткая гримаса гнева сменилась выражением невероятного дружелюбия, но между ними промелькнуло что-то другое. Рю с удивлением понял, что это был страх. Не в силах предположить, что могло напугать распорядителя, Рю обернулся на шум и увидел нескольких гвардейцев в форме с гербом фон Фарле, быстрым выверенным шагом приближающихся к ним. «Мы пришли за Рю Амана», — уверенно и громко произнес один из них, остановившись в паре метров от Рю и Роберта.